Валентин Серов Валентин Александрович Серов родился в январе 1865 года в Петербурге в семье известного композитора и музыкального деятеля Александра Николаевича Серова. Мать художника Валентина Семеновна Серова была пианисткой и автором нескольких опер. Отец умер, когда мальчику было шесть лет. Вскоре после этого Валентина Семеновна отправилась за границу учиться музыкальной теории. С 1872 по 1874 годы она провела в Мюнхене. Маленький Тоша быстро выучил немецкий язык и стал заниматься в одной из местных школ. Однажды на улице он познакомился с художником Кёппингом, автором превосходных афортов, который стал его первым наставником в рисовании. В 1974-1975 годах мать и сын живут в Париже. В эти годы с маленьким Серовым занимался Илья Репин. Он был другом покойного Александра Серова. Очень скоро Репин разглядел талант его сына, оценил славный покладистый характер Тоши и искренне На всю жизнь полюбил своего ученика. Больше всего подкупала необычайная работоспособность мальчика. — Я любовался зарождающимся Геркулесом в искусстве, — вспоминал Репин. — Да, это была натура. В семьдесят пятом году Серов в первый раз побывал в Абрамцеве у Савы Мамонтова. С этого времени началась их многолетняя дружба. В 78-80-м годах Серов прошел повторную, очень основательную выучку у Репина в Москве. В своих воспоминаниях тот всегда говорит о своем ученике с удивлением и уважением. Такого упорства, такой сосредоточенности в труде он редко встречал даже у взрослых. О талантливом подростке вскоре узнали все друзья Репина — Поленов, васнецов Третьяков в галерею, у которого юный художник часто делал копии. В 80 году Серов поступил в Академию художеств. Экзамены он держал одновременно с Михаилом Врубелем, успевшим к тому времени окончить университет. Оба, в конце концов, попали в класс к Павлу Чистякову. Этот опытный педагог, учивший в свое время самого Репина, довел до высочайшего уровня технику рисунка Серова. Позже Чистяков говорил Репину, что никогда не встречал в другом человеке такой меры всестороннего художественного постижения в искусстве, какая от природы была отпущена их питомцу. И рисунок, и колорит, и светотень, и характерность, и композиция — все было у Серова и было в превосходной степени. Пройдя основательную выучку Репина и Чистякова, Серов почувствовал, что эпоха его образования завершилась. В 85-м он, без сожаления, покинул Академию художеств, попросил об отпуске по состоянию здоровья и больше не вернулся обратно. Благодаря Савве Мамонтову, устраивавшему Серову заказы, художник стал писать портреты оперных знаменитостей гастролеров. Летом 86-го года Серов в первый раз гостил у своего друга Дервиза в Тверской губернии в его имении Домотканово и был навсегда покорен этим восхитительным местом. В его дальнейшей творческой судьбе Домотканово имело огромное значение, не меньшее, чем Абрамцево. Вся окружающее имение природы была мила его сердцу, и он готов был в любое время рисовать тихие среднерусские пейзажи проводя Лето-Вабрамцева, Серов написал портрет Веры Мамонтовой. «Свою знаменитую девочку с персиками». Еще при жизни художника эта картина стала признанной классикой. Современников поражала удивительная объемность и вещественность всего изображенного, а также поразительные рефлексы света. Все, чего я добивался, это свежести» той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах, — говорил Серов. Фон из неподвижного аксессуара картины превращается здесь в воздушную, одушевленную среду, связанную с девочкой гармонией красок. Перламутровый воздух, наполняющий комнату, принимает в себя то теплый оттенок смуглого тела, то холодок белой скатерти, то золотистые лучи, пробивающиеся из окна. Летом 88-го Серов отправился в Домотканово и написал тут второй свой прославленный шедевр — знаменитую «Девочку, освещенную солнцем» — портрет молодой скульпторши Марии Симонович. После долгих поисков он усадил свою модель под деревом, где солнечные лучи падали через листву на ее лицо. Задача, которую поставил перед собой молодой художник, была очень трудной и интересной — добиться сходства и вместе с тем поймать непередаваемую игру солнечных лучей и бликов. Воздух на картине прозрачен, пронизан светом и солнцем, поражает ясность и свежесть красок. Нет ни одного лишнего пятна. Девушка с распущенными бронзово-рыжими волосами только что села в тень под старое дерево. Солнце, пробираясь сквозь листву, только что коснулось ее лица. Это случайный отдых. На минутку. Даже не верится, что картина писалась изо дня в день на протяжении трех месяцев и стоила художнику с его моделью огромного труда. Той же осенью Серов написал в Домотканове «Заросший пруд», один из самых лирических пейзажей в русской живописи изумляющей ювелирной разработкой буквально каждого сантиметра холста. Картины молодого Серова стали подлинной сенсацией на восьмой выставке передвижников. Третьяков приобрел для своей галереи девушку, освещенную солнцем, и во всеуслышании заявил, что перед Серовым лежит большая дорога. Картины художника ошеломили всех посетителей своими яркими, сочными красками и остротой восприятия. Игорь Грабарь, будущий директор Третьяковской галереи, писал о девушке. Мы никогда не видели в картинах ни такого воздуха, ни света, ни этой трепещущей теплоты, почти осязательной жизни. Возможно, что я пристрастен к этой вещи, но для меня она стоит в одном ряду с шедеврами французских импрессионистов. Этой звучности цвета благородство общей гаммы и такой радующий глаз, ласкающий изящной живописи до Серова у нас не было. Девочка с персиками и девушка, освещенная солнцем, сразу сделали Серова знаменитым. Он делается модным и чрезвычайно востребованным портретистом. В последующие годы он постоянно исполнял заказы в Петербурге, Москве и провинции. Широкую известность получили портреты Саввы, Мамонтова, 90-й год, Мазини, тот же год, Константина Коровина, 91-й год, Левитана, 93-й, Таманьо, 93-й, Третьякова, 95-й, Репина, 901-й, Шаляпина, 905-й годы. В 1894 году Серову поручили зарисовку коронационных торжеств Николая II. В 96-м, по своим этюдам, он написал картину, изображающую обряд миропомазания императора в Успенском соборе в Кремле. В том же году Серов познакомился с Дягилевым, Бенуа и вскоре стал активным членом мира искусства, предварительно решительно и твердо порвав с передвижниками. В 97-м художник пишет портрет великого князя Павла Александровича, На Всемирной выставке в Париже этот портрет получил Гран-при, а в 900-м создает два портрета Николая II. Серов на протяжении десяти лет писал портреты представителей царствующей фамилии, хотя по своему душевному и творческому складу менее всего был приспособлен к комплуа придворного портретиста. В 905-м появился знаменитый портрет выдающейся актрисы Ермоловой, восхитивший современников. «Это памятник Ермоловой», — писал архитектор Федор Шехтель, отмечая поразительную монументальность небольшого станкового полотна. Фигура Ермоловой уподоблена здесь скульптурному изваянию или даже архитектурному элементу колонне. Голова написана на фоне зеркала, в котором отражается интерьер с фрагментом потолка и фигура актрисы, словно кариатида, возносится от пола до потолка. Серова до глубины души потряс расстрел 9 января 905 года. в Своё отношение к происшедшему он отразил в нескольких рисунках, носящих политическую окраску. Наиболее острая оказалась пастель «Солдатушки, браво ребятушки, где же ваша слава?» Ещё более острый характер имела выполненная карандашом карикатура после усмирения, перешагивая через трупы Николай II, жалкий и маленький, с теннисной ракеткой под мышкой награждает георгиевскими крестами солдат-усмирителей революции. В 906-м Серов принял заказ издательства «Кнебель» написать серию школьных исторических картин на тему строительства Петербурга. Однако картина Петр I, созданная художником в следующем году, далеко переросла поставленную задачу. Вместо школьной картинки получилось блестящее монументальное произведение. Узкий грязный берег. На переднем плане с палкой в руке стремительно шагает долговязый, пучеглазый, страшный Петр. За ним едва поспевают приближенные. Их сбивает с ног ветер. Они кутаются в плащи, ежатся. Только Петр без шапки в одном мундире идет так, словно ветер не смеет его коснуться. Его фигура прямо-таки источает из себя неукротимую силу. Бывший наставник Серова Чистяков говорил по поводу этой работы. А Серов? Какого дал Петра, как никто? Это когда он идет город строить, как ломовик прет. В 907-м Серов вместе с Бакстом совершил путешествие в Грецию где его пленило удивительное ощущение цвета, легкого-легкого ветра, близости мраморов, за которыми виден залив и зигзаги холмов. А в результате живого прикосновения к античности появились такие произведения, как «Одиссей и навзикая и «Панно. Похищение Европы», в которых художник сознательно отходит от канонов реализма в сторону высокой стилизации, В том же году был закончен на редкость благородный, написанный темперой портрет Генреты Гиршман, одна из жемчужин нынешней Третьяковской галереи. По благородству гармонических строгих тонов, черных, золотистых, белых, серебряных, по теплоте колорита портрет неповторим. Гиршман изображена перед зеркалом, спиной к нему. Кокетливый жест, которым она поправляет буа демонстрирует лилейную руку и тонкие пальцы, унизанные перстнями. В глубине зеркала Серов как бы случайно помещает автопортрет, свое угрюмое насупившееся лицо. В 909-м по заказу Дягилева Серов написал мелом на сине-сером фоне превосходный портрет-плакат Анна Павлова, предназначенный для гастрольной афиши русского балета. В 910-м в Париже Серов увидел выступление другой известной русской балерины, Иды Рубинштейн. Известно, что красавица Ида была необычайно эротична на сцене в роли Клеопатры и Шахерезады. созерцая ее, Серов испытал неподдельный восторг и через посредничество Бакста предложил балерине позировать ему обнаженной. Просьба была смелой, необычной, но Ида согласилась без колебаний. Срочно было снято помещение бывшей церкви в заброшенном аббатстве, переоборудованное в мастерскую, где и был написан этот единственный в своем роде портрет. Серов сознательно отходит здесь от внешнего реализма в сторону реализма внутреннего и создает изломанный, угловатый, обобщенный модернистский портрет женщины эпохи декаданса. В том, как Ида одновременно смотрит, и не смотрит на зрителя, как она, как будто просыпаясь от каменного сна, поворачивается изнутри этого камня, словно застывая в повороте, вновь уходит в каменную плоть. Удивительное ощущение хрупкости, ранимости и беззащитности. Эта работа Серова произвела подлинный фурор среди современников. О ней много писали не только российские, но и европейские газеты. На международной выставке в Риме Портрет Иды оказался в центре всеобщего внимания. Впрочем, не меньший успех имели и другие работы Серова. Ему единственному из русских художников был представлен в Риме целый зал, явный знак его международного признания. Находясь в зените славы, Серов в ноябре 1911 года неожиданно скачался от инфаркта